Начало девяностых. Когда ее не стало, из дома вынесли и ее вещи. Еще накануне они все были на месте, а потом пропали. Совсем как она сама. Мальчишками мы с Эллом любили играть в прятки. Я вставал у подножия лестницы, закрывал лицо руками и считал до двадцати. Мы тогда жили в старом викторианском доме с высокими потолками и пыльными углами. Когда-то тут жил приходской священник, а потом домом постепенно стало овладевать запустение. Папа работал на нынешнего владельца, выполнял в поместье разные поручения, и тот взамен разрешил нам сюда вселиться, снизив арендную плату. Огромный дом казался нам настоящим дворцом. Я считал медленно, чтобы сэл успел спрятаться, а потом поднимался по лестнице. Он всегда выбирал одно и то же местечко — Но я все равно каждый раз устраивал целый спектакль, делая вид, будто понятия не имею, где он мог спрятаться. Заглядывал за тяжелые шторы, висящие на окне, проверял все отделения и ящички шкафа. Я обыскивал весь этаж, а в самом конце подкрадывался к двери родительской спальни. Распахивал ее и, выгадывая время, обходил комнату, проверяя, что изменилось со вчерашнего дня. Маленькая стопка шитья, новая раскрытая книга на прикроватной тумбочке — забытый стакан воды меня зачаровывала шеренга стеклянных флакончиков на туалетном столике пробивавшиеся сквозь шторы лучи солнца подсвечивали ее придавая ей сходство с алтарем закончив осмотр я подходил к тяжелому платяному шкафу и распахивал дверцу внутри притаившись за пышными платьями и юбками сидел сэл с таким усердием сжавшись в комочек точный вовсе хотел исчезнуть Я забирался внутрь, устраивался рядом, закрывал за собой дверь, и мы еще какое-то время лежали вместе на дне шкафа. Селл скользя пальцами по ткани нарядов, а я вдыхая их запахи. Через несколько недель после ее исчезновения я предложил ему снова сыграть в прятки. Тогда я уже стал слишком взрослым для таких игр, но дни тянулись до того медленно, что приходилось хоть как-то убивать время. я досчитал до 20, Поднялся на второй этаж, но когда открыл дверь в спальню, то увидел, что сэл стоит у шкафа, вытянув руки по швам. Я подошел ближе и заглянул внутрь. Вместо разноцветия, шелков и полиэстера в шкафу зияла черная пустота. А потом я заметил, что и все остальное исчезло. В комнате не осталось ни флаконов, ни книг, ни шитья, ничего. Мы забрались в шкаф. плотно закрыли за собой дверцу.